Глава 17. 6 августа. Чётан. Очнувшись, я поняла, что лежу на сырой земле. Трава колет за и на меня смотрят взволнованные лица Лима и Генри. Проверяя, есть ли пульс, Лим прижал пальцы к моей шее, правда, не там, где нужно. Сгорая от стыда, я снова закрыла глаза. «Видите, у неё веки дрогнули», — сказал он. «С ней всё хорошо». У неё сильное сердце. Ей всего лишь нужен отдых. Думаю, она переутомилась, ухаживая за вашей сестрой». «Ах, верно, бедная Мэри», — с нежностью произнёс Генри и коснулся моей щеки. Лим тут же отнял руку, зашуршала ткань. Он поднялся и отошёл. «Вы совсем себя не жалеете. Кассандра писала мне о том, как вы ей помогали». Повисла пауза, затем он заговорил снова но нам надо бы отвезти её домой. Лежать в сырости вредно. Позвольте, я хотя бы помогу ей сесть». Он подхватил меня за плечи и приподнял. Я ощутила его горячее дыхание и поняла, что пора бы прекратить изображать обморок. Нужно просто пережить этот момент и всё, что за ним последует. И всё же я не могла заставить себя открыть глаза. «Не поднимайте её слишком резко, иначе она снова лишится чувств» сказал Лим, в его голосе слышался надрыв. «Просто оставьте её. С ней всё будет...» «Мы должны отнести её в дом, сэр. Нельзя вот так лежать в поле. Дело не только в сырости. Это неприлично. И, кажется, вот-вот пойдёт дождь. Пауза. Вы не считаете?» Генри просунул одну руку мне под колени, вторую — под спину и, тихо крякнув, поднял меня. Он сделал несколько неуверенных шагов, а я, открыв глаза обнаружила, что его лицо светится от восторга. Ему, видимо, нравилось тащить меня как добычу, но я, в отличие от него, возбуждения не испытывала. Я заёрзала, вывернулась из его хватки и, неуклюже приземлившись, врезалась в него. Генри воспользовался моментом и поцеловал меня в лоб, украдкой стиснув мою грудь, а затем отступил на шаг и подхватил меня под локоть. «Мэри, как же вы нас напугали!» — сказал он. «Вы точно можете идти?» «Уверяю вас, со мной всё хорошо. Я с трудом удерживала равновесие, стоя на месте, и идти куда-то явно не была готова. Возвращение в вертикальное положение произошло куда быстрее, чем хотелось бы». Лим стоял, сложив руки на груди, и наблюдал за нами с непроницаемым видом. «Надо бы доставить вас домой», — сказал Генри, глядя на меня с тем же голодным блеском в глазах. «Как думаете, вам хватит сил дойти самой? Обопритесь, пока на перелаз. Может, сходите за каретой и увезёте её?» Подал он идею ли ему? «Я останусь здесь», — он сжал моё плечо. «Со мной она будет в безопасности». «Уверяю вас, я вполне способна идти сама». Я оттолкнулась от перелаза, и, не дожидаясь ничьей помощи, зашагала туда, откуда мы пришли, но Генри догнал меня и настоял, чтобы я взяла его под руку. Я совершенно оправилась. Я отвела локоть, надеясь, что Лим подхватит его, но он воздержался и просто шёл рядом, глядя в землю. Возвращались мы молча. Моё временное помутнение рассудка миновало, и у меня больше не оставалось сил ни на флирт, ни на болтовню. Тот факт, что Джейн застукала меня на месте преступления, казалось, уже впитался в ткань реальности. Расскажет она об этом Генри или нет, было вне моей власти. Мне хотелось пойти домой и обдумать всё в тишине, что произошло и как быть дальше. Более того, мне хотелось убраться подальше от Генри и выйти из идиотской роли падающей в обморок невесты. Но сильнее всего мне хотелось чтобы поскорее наступила ночь, и я смогла лежать, прижимаясь к лиму, вдыхая аромат его кожи, чувствуя плавный ритм его дыхания. Поэтому я сказала ей, я умолкла. Что именно я сказала? Что мы не те, за кого себя выдаём, что мы из другого мира. Стоял вечер, наконец-то почти стемнело. Мы вежливо отделались от Генри и доковыляли до Айви-коттеджа, где велели подать чаю. Дома, где нас могли подслушать, поднимать такую шокирующую тему не следовало, но моё предложение прогуляться ещё раз Лием отверг. «Тебе бы отдохнуть», — сказал он быстро, окинув меня взглядом, а затем снова уставился в пол. «С тобой, правда, всё хорошо?» Я заверила его, что единичное проявление синкопы — обморока в ответ на стрессовое событие — это абсолютно нормально и вряд ли оно является симптомом какого-либо серьёзного заболевания. Куда более раздражающим клише было моё превращение в хрупкую героиню любовного романа XIX века, но упоминать об этом казалось излишним. Я уговорила Лима выйти со мной на улицу, посидеть на скамейке за домом в дальнем конце огорода. Там я рассказала ему о том, что случилось. Лим слушал меня, не перебивая и не выказывая никаких эмоций, разве только стал мрачнее обычного. «Вот как!» — наконец подал голос он. «Вот, значит, как!» «Нам конец», — сказала я. «Прости». Судя по всему, ты вряд ли могла поступить иначе. Его слова озвучали одобряюще, но держался он отстраненно, с прохладцей, как в момент нашего знакомства чопорно не встречаясь со мной взглядом. Могла бы и поостеречься. В идеале могла бы, конечно. Я с трудом подавляла острое желание прижаться к нему и вдохнуть его запах, схватить его за голову и притянуть к себе для поцелуя. Эта потребность... В близости была сродни физической боли, но мы, пусть и за пределами слышимости, всё ещё оставались в пределах видимости. Я удовлетворилась тем, что подсела чуть ближе к нему так, чтобы наши бёдра соприкоснулись. Почти незаметно он отодвинулся, чтобы разорвать этот контакт. «Насчёт Генри тоже прости», — сказала я. Ли выпрямился. «Простить?» — пробормотал он. «За что?» За тот бесстыжий флирт. Не знаю, на меня что-то нашло после случившегося у Джейн. Я не... Нет-нет, ты должна держать Генри под ногтем. Он умолк, оглядел сад, уставился на розовый отсвет заката на горизонте. Он смотрел куда угодно, только не на меня. «Я не хочу держать Генри под ногтем» и вообще ни под каким своим местом. Я сказала это в шутку, но Лим поморщился. Джейн перескажет ему всё, что я говорила ей, и больше они с нами общаться не захотят. Я думаю, что она ничего ему не расскажет. Он помолчал. Ты говорила ей о перемещении во времени или просто сказала, что мы из дальних краёв? Я сказала, что нам известно будущее, Откуда нам его знать, если мы сами не оттуда? Как может интеллигентная, образованная личность в 1816 году уложить подобное в голове, если учесть, что она не сочла это враньём или безумием? Взгляд Лима остановился на мне, и на сей раз он его не отвёл. Её религиозность всегда задачивала биографов. Может, она приняла нас за ангелов в человеческом обличии? Какова вообще позиция англиканской церкви касательно ангелов? Похоже, увлёкшись этой идеей, он слегка приободрился. Или, может, мы демоны, явившиеся, чтобы искусить её? С моим представлением о Джейн-Остин это не стыкуется, но тебе уступаю очко за хорошее воображение. Когда мы завтра туда вернёмся, нас могут не пустить на порог. «Позволь мне поговорить с ней». «Без меня рядом ты имеешь в виду?» «Да». «Что ты ей скажешь?» «Что-нибудь придумаю». Бессонница у меня не было уже несколько месяцев, но той ночью я не могла сомкнуть глаз и лежала, любуясь почти полной луной в окне, и думая о приключившейся с нами катастрофе. «Вероятно, Джейн больше не захочет со мной общаться», Из-за такого неудобства нам придётся уехать из Чётона и дожидаться точки возвращения где-нибудь ещё. Расскажет ли она остальным? Пожалуй, это и не важно. Важна только Джейн, однако мне стало грустно при мысли о том, что Кассандра, Марта и Генри тоже проникнутся к нам презрением. У нас были почти все письма, но не отцены, и я так и не смогла диагностировать её загадочный недуг не говоря уже о том, что мы, возможно, приблизили её смерть. В общем, от нас так и будет разить провалом, когда мы вернёмся в свой мир. Но, может быть, ли ему как-то удастся спасти ситуацию? Может, поэтому он хотел поговорить с ней наедине? Возможно, он сумеет убедить её, что я сошла с ума и поэтому так и поступила. Это будет весомой причиной для того, чтобы разорвать помолвку с Генри к моему облегчению. Лим сможет и дальше дружить с Джейн и добыть Уотсонов, даже если для этого мне нужно будет притвориться буйно помешанной и понарошку посидеть в заперти, как Берти на чердаке Рорчестера. План отчаянный, но осуществимый. Он вполне способен до такого додуматься». Вдобавок ко всем моим терзаниям этой ночью он впервые не пришёл ко мне в постель. Может, несколько устал от меня? Моё влечение к нему было слишком явным, пугающим? Или, может, злился из-за Генри? Похоже, Лейм расстроился, когда накануне вечером я подняла эту тему. Или он просто рисуется? Возможно, он обижен и ждёт, когда я сделаю первый шаг, и мне следует самой к нему прийти. Усилием воли я заставила себя вылезти из постели и на цыпочках прокралась в коридор, но до конца пойти так и не решилась. Я что, превращаюсь в женщину XIX столетия, которая теряет сознание от избытка эмоций и не обладает достаточной решимостью, чтобы проскользнуть в кровать к своему любовнику? Невозможно. И всё же что-то здесь было не так. Что-то случилось. Я задумалась. Возможно, я слишком к нему привязалась. Наличие любовника или бойфренда всегда подразумевало для меня обоюдное наслаждение, удовольствие напрокат, а не навсегда. Меня никогда не привлекала идея сковать себя узами с одним человеком до конца жизни, и я обязательно проговаривала это вслух. Но только не в этот раз. Я снова вспомнила, что говорил мне Леем той звёздной ночью — и наутро возле грядки со спаржей. Цветистые слова, которые впору было произносить со сцены. Но почему они так врезались мне в память? Он говорил их не всерьёз. Мне не хотелось, чтобы это было всерьёз. Однако я поймала себя на сожаление о том, что он обручился незадолго до нашего отправления в прошлое. «Сабина, эта заносчивая блондинка ему не подходит. Теперь я была в этом уверена». Отнесись мы друг к другу во время подготовки чуть теплее, возможно, Лим бы и сам это понял, и не поспешил с помолвкой. Зачем он вообще это сделал? Я попыталась представить, на что похоже их отношения, и не смогла. Но это какое-то безумие. Он мне не принадлежит, напомнила я себе, мне не хотелось обладать ни им, ни кем-либо ещё». Возможно, это даже к лучшему, если он периодически будет воздерживаться от визитов в мою постель. Мне нужно попрактиковаться, ибо когда мы вернёмся в собственный мир, к собственной жизни, он больше не будет являться ко мне по ночам. На этой гнетущей мысли, посетившей меня перед самым рассветом, я, наконец, уснула. Я проснулась позже обычного и решила не тратить силы на показное садоводство. Я приказала подать завтрак сразу же, как только оденусь и спущусь. Брат уже позавтракал и ушёл, с ухмылкой сообщил мне Дженкс. Он никогда не упускал возможности нагрубить мне, если Лейма не было рядом, но делал это в скрытой пассивно-агрессивной манере, и я в очередной раз пожалела, что с нами остался он, а не красавчик Роберт. А «Куда он отправился, Дженкс, ты в курсе?» Вероятно, ушёл к Джейн, и я огорчилась, что не успела его застать. «Боюсь, не могу вам этого сказать, мисс», — ответил Джейнг с тоном, намекавшим на то, что он, конечно же, в курсе, но мне ничего не скажет. Утро в какой то веке выдалось солнечным, но холодным, первые нотки осени в конце так и не случившегося лета, и я совершенно замёрзла, пока добралась туда, куда шла. Я постучала в дверь и плотнее закуталась в шаль, гадая, как меня сейчас примут. К моему удивлению дверь открыл Генри. «Простите мне такую бесцеремонность, но я проходил мимо и увидел вас в окно, а служанка где-то замешкалась, оттого я и позволил себе эту вольность». Я вошла, он, лучезарно улыбаясь, закрыл за мной дверь и, обхватив меня за талию одной рукой, на секунду привлёк к себе и промурлыкал. «И позволю ещё одну. Ох, как я скучал по вам в Оксфорде! Вы ещё восхитительнее, чем мне помнилось. Вы точно оправились после обморока? Прошу, скажите, что да. Ещё одна больная нам тут ни к чему». Генри выпустил меня из объятий, но руку с моего плеча не убрал и так повёл меня вперёд по коридору. Я оборолась с желанием сбросить её, Но, сказать по правде, Джейн сегодня значительно лучше. Он распахнул дверь чёрного хода, которая вела в сад и к стойлам, и жестом пригласил меня выйти. Джейн и Лим сидели на скамье под деревом, склонившись друг к другу как заговорщики. Когда мы приблизились, они вскинули лица. Лем встал, уступая мне своё место, и, видимо, что-то попытался сообщить мне взглядом, если бы я только знала, что... Я села подле Джейн, которая улыбнулась мне и стиснула мою руку, и я догадалась, что прощена, но не могла взять в толк, что же такого сказал ей Лим, как он этого добился. И мы не могли ничего обсудить, пока рядом был Генри. Он рассказывал Лиму о лошади, которую хочет купить. Откуда у него на это деньги? Он ведь обанкротился всего несколько месяцев назад. Вероятно, то, что в перспективе он должен был возглавить приход или слухи о его предстоящей женитьбе на богачке, вполне могли послужить в качестве залога для кредита. Не желая думать о Генри больше необходимого, я повернулась к Джейн, которая сидела, укутавшись в толстую шаль или, скорее, небольшое одеяло, в надежде оградить себя от утренней прохлады. Её карие глаза выделялись на фоне бронзового лица. «Меня весьма огорчило известие, что вы упали в обморок», — сказала она. «Мы, наверное, пока оградим вас от забот обо мне. Но, видите, сегодня я чувствую себя куда лучше». Я уставилась на неё. Меня вдруг посетила новая догадка. Почему за все те недели, что я провела у её постели, перебирая всевозможные диагнозы, этот вариант ни разу не пришёл мне в голову? Не выдающийся, но всё же вариант. «Вероятность?» «Джейн, вам ведь не делают кровопускания?» Мистер Кертис счел, что в моём случае этого делать не стоит. Речь шла об аптекаре из Альтона, который периодически навещал её, несмотря на то, что лечением Джейн, по сути, занималась я, то есть по официальной версии, Лиим. «А что?» Я повернулась к мужчинам. «Уильям...» Обратилась я к Лейму. «Если вы отправитесь взглянуть на лошадь Генри, будь так любезен, передай весточку мистеру Кертису. Ему следует приехать сюда как можно скорее». Наступила тишина, до меня дошло, что я высказалась в приказном тоне, чего женщинам делать не следовало. Джейн уставилась в землю, Лем посмотрел на неё, будто оценивая её реакцию. Генри, похоже, удивился, но тут же повеселел. «Ваше слово, закон, мадам», — сказал он, а затем развернулся к Лиму. «Это нам по пути, если вы считаете, что так надо». Лим встретился со мной взглядом. Мэри не предложила бы такого из одной лишь прихоти. «Сейчас же поедем туда, Остин. Вы готовы?» «Я?» «Несомненно». Они ушли, и мы с Джейн остались на улице вдвоём. Оглядывая сад и хозяйственные пристройки вдали, она хранила молчание, как и я. Моя версия должна совпасть с тем, что сказал ей Лиим, но сначала нужно выяснить, что именно она знает. Наконец, она посмотрела на меня. «Ваш брат поведал мне весьма невероятную историю», — Джейн нахмурилась. «Но ведь он не приходится вам братом, не так ли? Это объяснило бы вашу непохожесть». Что именно он вам рассказал? Что вы вместе с ним, используя некое чудесное устройство, переместились сюда из будущего. Как вы догадываетесь, я в этом усомнилась. Но тогда он рассказал мне кое-что о моём нынешнем романе, чего я ещё даже не написала. То, что существует только у меня в воображении, и о чём я не рассказывала ни единой живой душе даже Кассандре и это убедило вас в правдивости его слов, я ощутила прилив зависти и в то же время восхищения, как я сама до этого не додумалась. Отчасти. А что ещё? В вас обоих всегда ощущалось нечто странное. В ваших манерах, в том, что вы появились в жизни Генри именно в решающий её момент, в отсутствии у вас связи с кем-либо или чем-либо. Объяснение это звучит весьма неправдоподобно, и всё же я склонна поверить в него, ибо ничем иным всё это не объяснить. Он умеет убеждать, ваш. Но я всё забываю, он ведь вам не брат. Она умолкла и положила свою бронзовую ладонь на мою. Вы муж и жена? На её лице отразилось беспокойство, как если бы это действительно было так. Я не успела расспросить его обо всём, что хотела узнать, потому что подошли Кассандра с Генри. Мы — сослуживцы. Сослуживцы? Но как же вы, джентльмен и леди, можете путешествовать вместе и жить в столь близком соседстве? Ведь в подобной ситуации могут естественным образом возникнуть неподобающие от... Одно... Я уверена, что он не... Однако внешность может быть обман. Джейн осеклась. Меня это позабавило. Наш век не ограничивает свободу женщины в той же мере, что и ваш. Для нас не существует... Такая ситуация не считается неприличной. Но я почувствовала, что краснею, поскольку неподобающие отношения между нами, естественно, возникли. Она внимательно смотрела на меня. Он сказал, что вы врач. Впечатляющий, хотя и неудивительно. Удивительно то, с каким спокойствием вы всё это принимаете. Неужели? Джейн всё не сводила с меня своих сияющих глаз. Возможно, вы недооцениваете силу моего воображения. Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Но расскажите же, «Как вас зовут? Какие имена носят люди из будущего?» Рэйчел нерешительно произнесла я, вспомнив её письмо к племяннице Анне Лефрой, той, что была писательницей и крутила бурные романы. Джейн и Анна имели обыкновение подшучивать над чужими именами. Они коллекционировали странные отыскивая их и в литературе, и в реальности, и делились ими друг с другом. В одном письме при обсуждении романа Джейн написала «И имя Райчел для меня невыносимо». Она не объяснила, почему, может, считала его некрасивым или мелодраматичным. «Рэйчел Кацман». «Рэйчел», — сияя повторила она, «Кацман». Человек, который заботится о котах. Как необычно. Это английское имя? Нет. Откуда же вы родом? Я родилась в городе Нью-Йорке, в Америке. Предвосхищая дальнейшие расспросы о своём происхождении, я добавила. А Лим из Ирландии. Так его зовут. Мистер Финникин. Ещё одно удивительное имя. Однако оно ему подходит, правда? Она не сводила с меня задумчивого взгляда. «Люди часто отправляются в подобные путешествия, как вышло так, что вы явились сюда, ко мне?» О дорогая моя Джейн, я не выдержала и обняла её. Она обомлела от неожиданности. Не думаю, что даже ваше воображение способно постичь, до чего вы известны. Но если хотите короткий ответ, мы явились сюда за Уотсонами». Джейн воззрилась на меня с неприкрытым изумлением, а я принялась рассказывать ей о том, что уцелели только первые несколько глав, которые в её семье передавались по наследству. Что в начале двадцатого века их разделили, и одна часть осела в библиотеке Моргана в Америке, а вторая — в Бодлианской библиотеке. «В Оксфорде?» — перебила она меня. «Моя рукопись. Зачем она им?» Я всё пытаюсь объяснить вам. Вы бессмертны. И все считали, что существуют только те несколько глав. Затем случайно обнаружилось давно утерянное и неизвестное учёным письмо, которое вы написали Н-Шарп. Находка любого из ваших писем считалась бы чудом. Так мало их уцелело. Но только в этом чётко говорится, что роман действительно был закончен. Я замолчала и подождала, пока она впитает эту информацию. Мне было интересно, что впечатлит её больше всего. Рассказывая Джейн правду, я ощущала восторг, смесь удовольствия и облегчения. Невыносимое напряжение, которое я чувствовала, ушло. Нечто подобное я испытала, когда впервые занималась сексом с Лиемом. «Вы хотите сказать, что люди в будущем читают мои письма?» И тут я поняла, что совершила ошибку. «Мою частную личную переписку?» «Кто дал им такое право?» Я потупилась. «Так вот, зачем вам понадобилась шкатулка Кассандры? Вы их читали?» «Нет, у нас есть устройство, которое может запечатлевать написанное на бумаге». Я воздержалась от констатации очевидного факта, что их всё равно прочтёт кто-то в будущем, что после смерти утрачиваешь право на личное, чтобы ты ни было. «Вы должны понять. Эти письма — важнейший источник биографических сведений о вас. Поскольку на своём веку вы не были знамениты, вашу жизнь никто особенно не документировал. Вот почему... Почему это я не была знаменита на своём веку?» — возмутилась Джейн. «Если вы утверждаете, что я столь великолепна и являю собой столб английской литературы, это противоречит логике». «Слава — штука капризная», — Заговорила я, жалея, что рядом нет Лима. Эта беседа вышла у меня из-под контроля. Вероятно, вашу гениальность не ценили по достоинству, пока... То есть, что я умерла слишком рано?» Перебила она меня. «Когда я умру? Если вы из будущего, то знаете ответ на этот вопрос. Скажите мне». На миг я утратила дар речи. «Спросите себя». «Действительно ли вы хотите это знать?» — наконец выдавила я. «Забыть об этом вы уже не сможете». «Я не страшусь, правды. Джейн метнула в меня колючий взгляд, но затем смягчилась. «А, её страшитесь вы. Похоже, всё действительно обстоит очень скверно. Кончить книгу про Эллиотов я определённо успею, ибо ваш доктор Ревенсвуд, мистер Финикен, её процитировал». Но, вероятно, других книг после неё не случится. Это так, Рэйчел Кацман? Мы уставились друг на друга. Наконец, я решилась. Если вы отдадите нам Уотсонов, мы заберём их с собой, и тогда случится ещё одна. Никто из ваших знакомых никогда её не прочтёт. Кажется, вы опасались именно этого, что она вышла слишком откровенной. Я тотчас пожалела о сказанном. Она только что узнала о своей скорой смерти, а я пытаюсь выманить у неё рукопись. Без так не быть просто невозможно, правда? Но Джейн лишь тяжело вздохнула и, уставившись вдаль, надолго замолчала. Я не готова умереть. Смерти я не боюсь. С чего бы мне, христианки её боятся. Но, признаюсь вам, я не готова покориться судьбе. Пока не готова. И оттого верую не столь истово, как следовало бы. Пауза. Заберите меня с собой. Что? Если вы можете забрать рукопись, то сможете забрать и меня. Возможно, там исцелят мой недуг, и я снова сюда вернусь. В подобный вашему век чудес столь пустячная просьба не может составлять проблемы. «Так не получится», — с грустью сказала я, — «Мне бы очень этого хотелось, и хотелось бы показать вам наш мир. Я сомневаюсь, что вам бы там понравилось, но вы сочли бы его полным сюрпризов. Женщины вольны выбирать себе любую профессию, а моё имя стоит в одном ряду с Шекспиром? Что мне там может не понравиться?» Я попыталась описать наш мир, но выбрать самые яркие его характеристики оказалось непросто какие показались бы ей наиболее интересными. Я рассказала ей о вымирании, о возрождении Исконной Британии, о достижениях в области супервычислений и производства энергии, благодаря которым стали возможны перемещения во времени. Я рассказала об исчезновении биологических видов и сред их обитания, о повышении уровня океана, но, судя по её скептической улыбке, самое важное я упустила». Через пару часов в сопровождении Лима приехал мистер Кертис. Аптекарь оказался конопатом пожилым мужчиной в одеянии квакера с добрым, но тревожным лицом. Он привёз с собой деревянный ящик со снадобьями. Генри остался в Альтоне. Он собирался навестить кого-то из друзей. На улице похолодало, и мы с Джейн были вынуждены перебраться в дом, где в гостиной к нам присоединились остальные леди, и разговоры о будущем пришлось отложить. Аптекарь зашёл пообщаться с ними, а я, взяв Лейма под руку, завела его в кладовую и прикрыла за нами дверь. «Послушай, встав на цыпочки, — сказала я ему на ухо, — прикажи ему сделать ей кровопускание. Спустить двадцать унций сегодня и спускать столько же раз в неделю до тех пор, пока я не замечу улучшения». Лим очень удивился. «Разве не ты твердила мне, что я зря не помешал мистеру Хэйдену делать кровопускание Генри?» «Позже объясню. Просто вели ему так сделать. И ради бога, убедись, что он стерилизует инструмент. Заставь его подержать скальпель в огне сбоку, а не сверху, минимум 60 секунд. Он озадаченно уставился на меня. Она хрупкая, не навредит ли ей такая потеря крови?» «Мы должны попробовать. Я не уверена, что это сработает. Но если даже нет, я замялась». Я не могла заставить себя произнести «Она умрёт в любом случае». Но Лим понял меня, или так мне показалось. Он медленно кивнул. Джейн поднялась к себе в комнату для процедуры, а мы с Мартой, Кассандрой и миссис Остин остались в гостиной, где болтали и перешучивались, пока в саду за окном угасал день. Я отказалась от предложенного чая и столкнулась на лестнице с мистером Кертисом и Лиимом, когда пошла наверх, чтобы пожелать Джейн спокойной ночи. Мы с Лиимом распрощались со всеми, сердечно пожав им руки и пообещав вернуться завтра и проведать больную. Тот наш визит к ним был совершенно рядовым, но по прошествии времени стал восприниматься иначе, поскольку оказался последним в своём роде. Шагая по аллее в сторону собственного дома, мы с Лимом услышали дробный стук копыт и, обернувшись, увидели всадника, который, не удосужившись спешиться, заколотил в дверь дома, откуда мы только что вышли, и вручил выглянувшей служанке письмо. «Срочная почта». Мы переглянулись сначала задачено, а затем взволновано, когда всадник промчался мимо нас и остановился у Айви-коттеджа.